Глава 50. Кристиан Регис «Ты!» – взревел Гедеон, когда я вышел из тайного прохода. Гвардейцы даже не успели дернуться в мою сторону. Их сразу же обездвижили наемники Грея. В толпе гостей послышались взволнованные шепотки, но лишь среди тех, кто не присутствовал сегодня днем в доме Альберта. Эмоции на лице Монтерока были красноречивее любых слов. Ненависть, удивление, осознание, тревога. «Я!» — подтвердил, останавливаясь в нескольких шагах от помоста. Мой взгляд привлек венец, который все еще держал главный жрец. «И из-за этого куска металла столько бессмысленных жертв?» — хмыкнул я, цепляя указательным пальцем символ власти. «И ради этой блестяшки ты отправил на тот свет даже своих отца и дядю?» подкинув венец, поймал и швырнул под ноги Монтероку. «Держи, дарю. А теперь даю тебе сутки, чтобы убраться из Империи». Гедеон, сжав челюсти, проследил взглядом за венцом со звоном, упавшим около носка его сапога, но не поднял. «Да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» С ненавистью выплюнул он. «Оборванец из Ларона. Кажется, до кого-то долго доходит». Покачал я головой и призвал силу. Золотистое свечение на несколько секунд охватило мое тело, демонстрируя родовой дар во всей его мощи. «Мое имя Кристиан Регис, и я пришел забрать то, что принадлежит мне по праву». «Ты самозванец! Это дешевый трюк! Все Регисы на том свете! Стража! Взять его! Стража!» «Да не Ариты! — скривившись, прочистил ухо Уолтер Грей, вставая по левую руку от меня. — Не видишь, отдыхают ребятки, умаялись. Кто этих еродивых вообще в гвардейцы набирал? Он кивнул, указывая направление. У дальней стены одной кучкой, связанной антимагической цепью, лежала обездвиженная стража. — Совет поддерживает Кристиана Региса, сына Лайнела Региса, истинного правителя по праву рождения. Подобно раскату грома разнесся по залу голос седобородого мужчины в годах. Присутствующие поддержали старейшину одобрительными выкриками. «Ты проиграл, Гидеон!» — тихо проговорил я, медленно приближаясь. «Ты захотел слишком много моего. Мой замок, мою империю, мою Викторию. Напав на мою супругу, ты подписал себе приговор. Проваливай по-хорошему!» «Только из-за того, что ты последний в своем роду, я не буду лишать тебя жизни. Но ты покинешь империю и начнешь жизнь в другом месте. Даю тебе последний шанс». Гидеон издал странный хрюкающий звук, а следом мерзко расхохотался. «Ты слишком самоуверен, щенок!» Ядовито выплюнул он. «Думаешь, явился с того света, сорвал коронацию и все?» «Карл допустил оплошность, не убедившись, что ты кормишь рыб. Я закончу то, на что у него не хватило селенок. Наемники рванули в сторону Гидеона, но не успели. Плетение с рук Монтерока сорвалось быстрее, накрывая нас прозрачным куполом. «Я, Гидеон Монтерок, вызываю тебя, Кристиан Регис, на поединок. Прими бой!» «Либо откажись от притязаний на трон!» «Крис, не смей! Монтероки никогда не играли честно!» донесся до меня приглушенный голос Грея. «Вызов принимаю!» Стоило словам слететь с губ, купол схлопнулся, а на мраморном полу под нашими ногами вспыхнула большая рунная печать в виде круга, за границей которой нельзя выйти, пока не окончен поединок. Силуэты за ее пределами размылись, а посторонние голоса и звуки стихли. Я сосредоточил все свое внимание на Гидеоне. Монтерок, не мешкая, выпустил серию пульсаров, от которых я закрылся щитом. Несколько пульсаров получилось отразить и отправить обратно, но Гидеон словно уж увернулся. Мы медленно двигались против часовой стрелки вдоль края руны, сохраняя максимальную дистанцию. Я держал щит и видел, что Монтерок тоже готов отразить мою атаку в любой момент. «Долго танцевать будешь? Нападай!» — крикнул он мне. «Так не терпится носом с землей познакомиться?» — спросил я, не спеша атаковать. «Не терпится тебя в ней похоронить, раз вода не справилась. Виктория наверняка расстроится, но ты не волнуйся, она быстро утешится в моих объятиях». Ублюдок! Выкрикнул я, выбрасывая вперед руку и направляя энергетический луч в противника, не спешащего выставлять щит. То, что меня специально вывели на эмоции, понял слишком поздно. Не скрывая торжествующие ухмылки, Гидеон выставил вперед руку с кристаллом на цепочке. Моя магия, словно намагниченная, притянулась к кристаллу, впитавшему все до последней капли. «Спасибо, глупец!» Расхохотался Монтерок и направил светящийся золотом кристалл на меня. Моя же магия сбила меня с ног и откинула к краю круга. Я больно приложился затылком о мраморной поле и почувствовал во рту металлический привкус собственной крови. Тут же на грудь силой наступила нога в кожаном сапоге, не давая подняться. «Последнее слово!» Ехидно поинтересовался Монтерок, направляя мне в голову конец артефакта, напоминающего длинную палку. «У тебя...» – тяжело дыша прохрипел я. – «У тебя ноги воняют!» Мощный выплеск магии отбросил Гидеона от меня, вышибая артефакт из его рук. Игнорируя головокружение, я вскочил на ноги в два прыжка, сокращая расстояние между нами, и что есть мочи впечатал кулак в его лицо. Я наносил удары один за другим, пока Гидеон не затих. Еле нашел в себе силы остановиться, оставляя поверженного противника лежать на полу. Тяжело дыша, поднялся. Вот и все. Руна ярко замерцала и начала медленно менять цвет, светлее и исчезая. Бой окончен. «Крис, сзади!» Острая боль пронзила спину. Обернулся, формируя в руке пульсар. Монтерок, пошатываясь, стоял на четвереньках, сжимая в руки артефакт, на конце которого формировался второй энергетический заряд. Увернулся и, не глядя, направил магию в Гидеона. Золотой шар взорвался одновременно с яркой портальной вспышкой, крошав в пыль мрамор в том месте, где мгновением раньше был Монтерок. Ушел. Грей непечатно выругался и подхватил меня под руку. «Найти его!» крикнул он своим людям, а после уже мне. «Потерпи, сейчас подлатаем, будешь как новенький. да свадьбы заживет. «Я женат!» — хмыкнул в ответ на шутку. «Это ты как Кристофер Блейк женат, а как Кристиан Регис Холост. Но мы это скоро исправим, так?» — подмигнул он мне. Сделав очередной шаг, я зацепился ногой за что-то. С обиженным звоном императорский венец покатился по полу. «Теперь он мой!» И по праву силы, и по праву рождения. Вот только мне он не нужен.